Португалия, 1521 год. Бастион Белем. Эту башню, похожую больше на миниатюрный замок, начали строить в эпоху португальского короля Жуана Иоанна II Совершенного, 1455-1495 годы. Место для нее выбрали на берегу реки Тежу, впадающей в Атлантический океан. Бастион должен был служить не только в качестве оборонительного сооружения, защищать город Лиссабон с моря от пиратов и других непрошлых гостей, но и маяком. Отсюда португальские мореходы отправлялись в дальние странствия. По плану короля Жуана II, на берегу реки Тыжу при входе в порт должны были появиться множественные оборонительные сооружения. Два бастиона на правом берегу реки, Белемы-Кайкаш и, и один на левом. Трафария. Кайкаши и Трофари успели возвести при жизни монарха, а строительные работы над Бастионом Белем только начались. Они продолжились спустя 20 лет после смерти Жуана при его преемнике короле Мануэле I. Годы 1469-1521. В 15 16 веках Португалия активно укрепляла свои колонии и превратилась в морскую державу со столицей в Лиссабоне. Для этого были все условия. Прямой выход в Атлантический океан, торговля заморскими товарами, рыбой. Король Мануэль I сознавал преимущество положения Лиссабона и продолжил политику своих предшественников. Он расширял владение страны, завоевывал новые земли. Именно в его правлении и с его благословения известный мореплаватели Лваско-Дагамы из местечка Белем В 1497 году отправился к берегам Индии. И когда вернулся, на берегу его торжественно встречал король Мануэль I. Эта поездка была очень важна для короля, для Лиссабона, для всей Португалии. Проложенный морской путь дал толчок судостроению, способствовал дальнейшему развитию мореходства, рыболовства. Доходы, получаемые от торговли специями и прочими экзотическими товарами, привозимыми из Индии, превратили Лиссабон в крупный порт Европы. Через него проходили торговые пути из Европы в Африку, Азию и Америку. В 1515 году по приказу Мануэля I возобновились работы по строительству башни Белем. Ее закончили в год смерти Мануэля, в 1521 году. Создать цельный оборонительный комплекс монархам не удалось. От их задумок осталась одна башня, в которой соединились черты романа готической и арабской архитектуры. Этому сооружению в некотором смысле повезло. Мощнейшее землетрясение 1755 года, которое буквально смело весь город с лица земли, оставило нетронутым немного построек, в том числе и пятиэтажную башню Белем, оказавшуюся в воде из-за изменившегося русла реки Тежул. Она стоит на шестиугольном основании. Добраться до нее можно только по разводному мосту. На входной двери изображен герб Мануэля I и двух небесных сфер. На венецианский манер в ней сделаны окна и балконы, а наблюдательные вышки и зубчатые стены – это влияние мавританского стиля. В стенах бастиона проделано 18 бойниц. В нижнем этаже расположен готический зал. До XI века его использовали как арсенал и тюрьму. В нижнем этаже расположен готический зал. До XI века его использовали как арсенал и тюрьму. В каменном полу проделаны отверстия, в них бросали пленных или провинившихся в ямы, заполненные водой. Бастион Белем вошел в список ЮНЕСКО Всемирного наследия человечества.